Характерной особенностью древнегреческой философии являлось стремление постичь сущность психики человека, понять ее уникальные свойства в ряду других явлений природы. Возникновение и развитие соответствующих теорий было связано как с чисто материалистическими, так и с идеалистическими воззрениями, которые с достаточной полнотой освещены в литературе не затрагивая всех философских течений Древней Греции, остановимся лишь на тех из них, которые вызвали наиболее заметный исторический резонанс, в той или иной мере наложили отпечаток на последующую психологию. Благодаря Сократу около 470-399 годов до нашей эры активность психики человека впервые начала определяться знаменательным девизом Вознай самого себя. Здесь, однако, имелся в виду не анализ сознания как такового, а анализ целостной личности. Тем самым не отношение человека к другим людям, а именно отношение к самому себе становилось главной темой философского размышления. В этом плане разум для Сократа, как и для большинства других древнегреческих мыслителей, представляется единственным, и всемогущим двигателем, и организатором поведения. Человек не достигает счастья не потому, что он его не хочет, считал Сократ, а потому, что не знает, в чем оно состоит. Именно из-за незнания он принимает за реальное добро то, что таковым не является. Приоритет разума в жизни человека отстаивал и Платон. 427-347 годы до нашей эры В своеобразной философской системе объективного идеализма. Разумом, полагал Платон, познаются эйдосы, идеи, которых нет в видимом мире и которые поэтому недоступны для восприятия органами чувств. Эйдосы образуют истинные бытие царство вечных и неизменных сущностей. По их образцу из бесформенной и пассивной материи возникли, стремясь им подражать, чувственные вещи. Чисто специфические свойства человека — доброту, мудрость — нельзя представить наглядно, в чувственной форме. Следовательно, душа, как основа личности, неадекватна материальным объектом. Регуляция же поведения человека должна осуществляться этическими принципами, при этом образ становится образцом, а идея – идеалом, ибо только поведение природных тел определяется законами материального движения. Глубокие соображения о душевной деятельности человека были высказаны Аристотелем. 384-322 годы до нашей эры Кроме специального трактата о душе, эти вопросы затрагиваются во многих других его произведениях. Важно здесь и то обстоятельство, что учение Аристотеля строилось не только на чисто умозрительных, логических принципах, но и на естествовеческом материале. В юности он прошел курс учения у медиков Северной Греции. Стремясь вскрыть биологические корни души человека, Аристотель подробно рассматривает ее функции и архитектонику, роль души в жизнедеятельности организма. Детальному анализу подвергает он и более конкретные психологические вопросы, такие как ощущающая способность, функция представления и фантазии, понятие о стремлении и разуме в трудах Аристотеля нашли место и некоторые чисто практические стороны активности психики. Так, если Сократ учил, что, познав правильное, человек уже не может не следовать ему, то, согласно Аристотелю, знание как таковое само по себе еще не делает человека добродетельным. Для этого необходимы дополнительные условия, упражнения характера. Все то, чем мы обладаем по природе, мы получаем сначала как возможность, а затем осуществляем в действительности. Аристотель, сочинение в четырех томах.